глава 17. Я никогда прежде не видела Айрис так заливисто смеющейся. Меня пронзили уколы ревности, а самооценка несколько раз опускалась ниже плинтуса. Со мной она никогда так не смеялась, как с этим пройдохой шляпе, похожим на типичного мафиози с итальянскими корнями. И она не отставала, улыбалась во весь рот и периодически поправляла платье в районе бюста. Ухажер с щелчком пальцев заказал вторую бутылку алкоголя. Услужливый официант бросил все дела и кинулся исполнять приказ. Не было никаких сомнений, этот тип – важная шишка. И было бы здорово, если бы он оказался тем, кто нам нужен. Я поймал взглядом Айрис. Она покрутила глазами, давая задание осмотреться. Публика вокруг сидела типичная, слегка забулдыжной внешности, успевшая посадить печень за время отдыха. Многие обращали внимание на веселящуюся компанию. Она была ярче общего фона, но уловить лишний интерес мне не удалось. Я послал Айрис сигнал, чтобы она была спокойна. Вскоре они поднялись, и она натурально сделала вид, что ее слегка покачивает. Джентльмен ловко подержал ее под руку и помог выбраться из-за стола. Айрис выбралась самостоятельно, но тоже была похожа на хорошо набравшуюся алкоголя девицу. Растопырила пальчики в стороны и постоянно поправляла волосы. «Я предлагаю продолжить наше знакомство у меня в номере», закономерно предложил ухажер. «Знаете, густава мы девушки приличные». «Обещайте нам никаких вольностей», — попросила Айрис. «Как вы могли подумать такое обо мне?» — надул губы ухажер. «Даю вам самое честное слово, что в моих апартаментах последнее слово будет за вами». «Я верю вам», — пьяненько призналась Киана. «Идемте скорее. Здесь слишком людно и душно». Наши девушки взяли ухажера под руки с двух сторон и прошли на выход мимо меня. Айрис бросила в мою сторону совершенно трезвый взгляд. И коротким кивком головы попросила следовать за ними. Я выждал с полминуты, чтобы не вызвать подозрений. Оставил деньги на столе и вышел из заведения. Яркое платье океана исчезло за поворотом. Я неспешно направился в том же направлении. Все улочки и переулки станции имелись у меня в памяти, и я спокойно ориентировался во всех их хитросплетениях. Народ прогуливался по ним во всех направлениях, глазея на вывески в поисках еще неизведанных удовольствий. А я контролировал голову в шляпе возвышающуюся над остальной публикой. И тут я увидел взгляд, который оставил у меня неприятный осадок. За мной наблюдал мужчина, стоящий у стены между двух заведений. Когда я посмотрел на него прямо, он нехотя отвернулся и сделал вид, что я ему не особо интересен. Я передал сигнал на нейроинтерфейсы Айрис и Киана и Ослежки. Мне пришел ответ от Айрис «Нейтрализуй». Я сменил курс и направился к мужчине. Он понял, что я по его душу и уставился прямо на меня, но без тени страха, даже с некоторым превосходством. Я решил, что у него есть секрет, которого стоит опасаться. «Извините», — обратился я к нему. «Вы не подскажете? Я тут видел». Он потерял бдительность, решив, что я продолжу вопрос, но в момент произнесения последнего слова я резко выдернул руку вперед и ударил согнутой костяшкой безымянного пальца в нервный пучок в районе солнечного сплетения. Точечный глубокий удар вызвал обморок. Я поддержал его, пока он безвольно сползал по стене. И заодно проверил мышцы. В них действительно имелась дополнительная сила. Разогнуть руку оказалось непросто. Хотелось верить, что Камила, контролирующая посредством своего устройства электронику станций успела что-то сделать с камерами вокруг места инцидента. Хотя ощущение, что мы идем в ловушку, появилось у меня совершенно отчетливо. У противоположной стороны насчет нас могли быть разные предположения. Не обязательно считать нас рейдерами, стремящимися вернуть хозяйское имущество. Нашу команду можно было принять из-за аферистов-гастролёров, обворовывающих богачей. Шляпа ещё не исчезла из видимости. Я немного ускорился, пробиваясь через толпу. Отправил Айрис сообщение, что её задание выполнено, и получил предупреждение быть осмотрительнее. Они подошли к лифту. Зашли в него и уехали без меня. Камила прислала сообщение спустя несколько секунд, что они вышли пятью уровнями ниже. В моей схеме этот этаж был обозначен как административный. Следовательно, туристов там быть не могло, потому что попасть на него можно было только с идентификатором личности. «Как быть?» — послал ей запрос. «Садись, я тебе открою», — ответила она. Это обстоятельство, с одной стороны, помогло нам. Вероятность, что ухажер и есть координатор, сильно увеличилась. Но с другой, на том уровне я был слишком заметен. Камила прислала сообщение, что они с Апанасием выходят и направляются в сторону тайника с оружием. Наверное, это было приказание Айрис. Как всегда, наши планы начинались стихийно, раньше задуманного времени. Я сел в лист с кучей народа, наполнившего его маленький объем тяжелым запахом спиртового перегара и жареного масла. Со мной вышли двое в униформе работников станции. Я тут первый день на работе, соврал я им. А мне тоже дадут такую форму, как у вас? А кем тебя взяли? Спросил тощий паренек. Сантехником. Фу, серьезно? Он скривил нос, как будто от меня уже несло производственным ароматом. Так тебе надо в десятую комнату. Там висит ваша говноотталкивающая одежда. Только запашок там я тебе скажу. Спасибо, друг. Я посмотрел на двери, на которых светились неоновым светом номера. Четные шли по правой стороне коридора. Дошел до десятого и дернул за ручку. Вначале она не открылась, но со второй попытки поддалась. Я мысленно поблагодарил Камилу. Действительно, тут воняло характерным запахом. Точно таким же, как и в прохудившихся клозетах в родных многоэтажках. На вешалках по центру комнат висели комбинезоны, пропитанные водоотталкивающим составом. Никого, кроме меня, здесь не было. Я натянул подходящий по размеру и вышел поскорее на свежий воздух. Камила начертила мне путь до комнаты, в которую вошли Айрис и Киана. У дверей ее стояли двое крепешей с оружием в набедренной кобуре Я прошел мимо, бросая в их сторону взгляд, попытавшись сделать его похожим на взгляд человека, чистящего за другими их дерьмо, простоватый и любопытный. «Все нормально в номере?» — спросил я у них. «Иди отсюда!» Без церемонно прогнали меня. «Значит, в другом забилась Я отбежал на безопасную дистанцию. Воображение подкидывало нежелательные варианты развития событий, в которых грозила опасность. Хотелось иметь возможность помочь им. Я скрылся за поворотом, чтобы не привлекать внимание, и занялся изучением полости, скрытых за накладками стен. Так как это была станция, болтающаяся в космосе, в ней все было устроено функционально. Воздуховоды и каналы для проводки пронизывали ее тело, как кровеносные сосуды. На этот раз прямо подо мной находился широкий воздушный канал для вентиляции, идущий к кислородной установке. Каналы расходились от центрального к каждой комнате. В моей схеме имелось обозначение панели, которую можно было скрыть, что я и сделал. Вернул панель на место и пополз. Высота канала позволяла мне передвигаться на карачках, наслаждаясь обогащенным кислородом воздухом. Но как только я свернул в ответвление, идущее в комнату, в которой находились Айрис и Киана, он стал значительно хуже. Боясь оказаться услышанным охраной, я передвигался очень медленно. Голоса из комнаты становились слышны все отчетливее. «Мне хватит, иначе я вам заблюю всю красоту», — узнал я голос Айрис. «Не переживай, у нас хорошая уборка, отличные медицинские блоки, с утра будешь свежей, как будто только родилась». Это был голос ухажера. «А я бы выпила еще», — произнесла Киана. «Вы такой галантный и мужественный. Я прямо ощущаю себя совладелицей этой станции». «Почему бы и не стать ею? Вы прекрасно бы дополнили друг друга. К тому же я был бы спокоен, зная, что за делами присматривает такое очарование». «Прекрасный тост», — произнесла Киана. «Айрис, детка, обнови на бокалы». «Слушаюсь и повинуюсь», — ответила моя ненаглядная. Я услышал звук, наливающийся в бокалы жидкости. Неужели мы попали на самого руководителя бизнеса, конкурента Джан Боба, прибирающего к рукам его закусочный? «Пожалуйста», — Айри звякнула стеклом бокалов. Я продвинулся еще на полметра и смог заглянуть в комнату сквозь узкие отверстия на стыке стены и пола. Платье Кианы сползло с одного плеча, обнажив его. Она смотрела на Густаво влюбленными глазами и смеялась, что бы он ни сказал. «За знакомство», — произнес ухажер. Они стукнулись бокалами и сделали по глотку «Кто бы мог подумать, что такой тоскливый вечер превратится в такое изумительное событие!» Киана жеманно свой бюст о стол. То ли она играла так хорошо, то ли в ее натуре скрывалась соблазнительница. Мне очень хотелось, чтобы ее игра закончилась чем-нибудь откровенным. Вдруг Густава выбросил вперед правую руку, а другой схватился за ворот рубашки, срывая пуговицы, чтобы расстегнуть его. «Вы, сучки, подмешали! Ахра!» Айрис рубанула Густава по шее, и тот безвольно свалился на стол. И она вскочила, мгновенно перевоплотившись другого человека, бойца, готового к схватке. Айрис выключила свет. Дверь распахнулась. Охрана, вытащив оружие, похожее на пистолет, и вошла внутрь. Мое зрение еще подстраивалось под тьму, и потому я не разглядел, как завершилась рукопашка. Раздался всего один выстрел. Синий яркий пучок пробил потолок. Затем было несколько ударов, хруст костей и крики. Загорелся свет. Айрис и Киано со сполшим до половины плеч платьем стояли у поверженных врагов и тяжело дышали. «Девчата, я здесь!» выкрикнул я сквозь прорези решетки. Они завертели головами. «Гордей?» «Я под полом в вентиляции». «Выползай скорее, у нас мало времени, охрана теперь извещена». «Идите к ближайшему люку». Через несколько минут я выбрался наружу. «Фу, Гордей, сними эту вонючку!» зажала нос Айрис. Я скинул комбинезон. «Что дальше?» спросил я у нее. Брать кабинет руководства штурмом. Камила сказала, что Густаво успел дать тревогу. Мы побежали. «Густаво — это тот, о ком я думаю. Конкурент Джан-Боба поинтересовался я на бегу». «Да, оставим его в заложниках, пока не прибудут люди Джан-Боба. Пусть сами разбираются между собой». «А ведь я могла бы быть тут главный», — сокрушенно произнесла Киана. «Ты все-таки набралась?» — заметила Айрис. «Немножко. Только для раскрытия актерского таланта». «Я тебе аплодировал молча», — похвалил я Киану. «Трое, только не говорите о моем мастерстве. Не поймет», — попросила она. «Могила!» — я подцепил зуб ногтем большого пальца. «Только в следующий раз не увлекайся так. Я чуть не решила, что ты потеряла контроль», — предупредила Айрис. «Надеюсь, следующего раза не будет». Мы сели в лист, осмотрели людей. Они с интересом вылупились на нашу пеструю компанию. Айрис и Киана прятали отбитые костяшки от их взглядов. Вышли на этаже, где располагался кабинет распорядителя. Здесь было темно и подозрительно тихо. «Что за отраву вы дали, Густаво?» — поинтересовался я. «Нейронаркотик. Лошадиную дозу». «У той девчонки купила». «Да, пригодилось ц раздалось шипение из-за угла. «Сюда!» — я узнал голос Апанасия. Мы забежали за угол. Наш гигант сидел, обвешанный оружием, как сумасшедший спецназовец. В руках он держал футуристические стволы. На ремнях через шею висели четыре калашниковых. «Калаши?» — удивился я. «Тебе знакомо это оружие?» — обрадовался он. «А то я вообще без понятия, как им пользоваться». «Еще бы!» «Удивительно, конечно, встретить его в космосе, но приятно. Обещаю, будет шумно». Я снял с плеча Апанасия один автомат. Он был разряжен. А где патроны и магазины?» Поинтересовался я, предполагая, что сейчас придется возвращаться в тайник за ними. «Там была еще сумка, очень тяжелая», — кивнул в сторону Апанасий. В темноте я не сразу увидел рюкзак. Подошёл к нему и раскрыл. В нём лежали россыпью патроны и несколько магазинов. Я взял в руки один и принялся набивать его патронами. Айрис присоединилась ко мне, копируя мои действия. Я набил три магазина и насыпал в карманы патроны. «Я тоже возьму земное оружие», — сообщила она. «Апанаси, скроешь дверь плазмобластой?» «Ага, хорошо», — гигант потер рукоятку футуристического оружия. «Камила, возьмите молекулятор но используй его только в критической ситуации» не хочу смертей ладно обещайте после всего отправить меня в медблок чувствую завтра буду болеть попроила океана да завтра еще дожить надо произнесла айрис мы вооружились и направились в сторону кабинета руководства ожидая вооруженное сопротивление и оно не заставило себя ждать впереди сверкнула бесшумная вспышка и рядом со мной в стене появилась оплавленная дыра источающая запах раскаленного железа и едкий запах горелого пластика и я выстрелил в сторону вспышки В замкнутом пространстве выстрел из автомата оказался подобен взрыву гранаты. У меня заложило уши. Я выстрелил еще раз, чтобы подавить у противника желание отстреливаться. Наша команда спряталась за стенами, чтобы решить, какую тактику избрать. «Надо подавлять огнем, чтобы другие подобрались ближе», посоветовал я, имея огромную практику в компьютерных стрелялках. «Ты и Апанаси идите первыми, я буду прикрывать. Только пригибайтесь, чтобы не словить мою пулю». «Ладно», — согласился я нехотя. «Мне было страшно» потому что я мог погибнуть с очень большой вероятностью. Апанасий вообще выглядел так, словно ему зачитали смертный приговор. Его страх немного взбодрил меня. Не хотелось выглядеть таким же. Я пригнулся и сделал два одиночных выстрела в темноту коридора. Искусственное ночное зрение не позволяло видеть настолько далеко. Оттуда ответили, но тут же получили в обратную из двух автоматов и одного плазмобласта. Я воочию увидел, как работает это оружие. Яркий шар вонзился в стену, выплавив в ней дыру диаметром с футбольный мяч. «Вперед!» — скомандовала Айрис и дала короткую очередь. Я побежал до следующего перекрестка. В конце пути прыгнул вперед, чтобы скорее оказаться за укрытием. Апанасий всей своей многокилограммовой тушей упал на меня сверху. «Слезь, гад! Раздавишь!» — рыкнул я на него. «Извини!» — он откатился в сторону. «Кажется, меня ранили!» — сообщил он трагическим голосом. «Куда? Покажи!» — испугался за него я. Апанасий убрал руку от окровавленного уха. В верхней части его видно было отверстие, оставленное пулей. «Тебе сказали пригибаться. Укорил я его. Еще несколько сантиметров, и ты был бы мертв. А у Айрис на всю жизнь осталось бы чувство вины за твою смерть». «А это не опасное ранение?» «Нет, оно тебе вместо бесплатного урока. Потом серьгу в дырку повесишь. Ну-ка, долбани из своей пушки в коридор. Подсвети». «Ладно». Апанасий высунулся из-за угла и чуть не получился ни вспышкой. Она вонзилась в противоположную стену, в самый угол. Апанасий не дрогнул, хладнокровно выстрелил в конец коридора. Я вывалился из-за угла и сделал несколько выстрелов в движущейся тени. Оттуда раздался истошный крик в полной боли. «Прикройте!» — попросила Айрис. Я дал несколько одиночных выстрелов, пока рядом с нами не оказались все наши девушки, затем спрятался за стеной. «Человек, убитый в бою, не считается, потому что он тоже хотел тебя убить». Успокоил я сам себя вслух. «Ты молодец!» — похвалила меня Айрис. — Выглядел очень мужественно. — Спасибо. — Если быстро закончим штурм, то успеем засунуть его в медблок, — произнесла Камила. — Апанасий, а что у тебя с ухом? — Ирсинг, медаль повешу. — Нашел он себе силы пошутить. — За взятие закусочной, — добавил я. Айрис приготовилась прикрывать нас. Мы сделали с Апанасием по выстрелу и побежали вперед, под свистящей над головой пули. Впереди совсем близко сверкали искры от их попаданий. Мое ночное зрение уже позволяло хорошо разглядеть обстановку в конце коридора. Раненый человек лежал без движения. Из-за стены высунулась рука с оружием. Синяя вспышка вонзила стену далеко от нас. Я выстрелил два раза и высек искры стены прямо рядом с ней. Рука исчезла. Я спрятался за одним углом, а мой напарник наконец-то сообразил спрятаться за другим. «Эй, черти!» — выкрикнул я. «Если хотите остаться в живых, сложите оружие. Вам ничего не будет» перейдете на работу на нового босса и всего делов, даже прежний стаж в трудовой книжке останется. Выбросите оружие, поднимите руки вверх и выходите по одному. «У нас контракт, подписанный кровью. За нарушение мертв и смерть!» – выкрикнулись за угла. «Это что за средневековье такое? Вы что, одичаете потихоньку? Наплюй на контракты и живи себе удовольствием!» Ты сам хозяин своей жизни, а не какой-то наниматель, который придумал идиотскую приманку, чтобы получить от тебя желаемое. А ты сам за кого кровь проливаешь? Вопрос был резонным, и не ответить на него было нельзя. Согласен, я с тобой в одинаковой ситуации, но я попал в нее по незнанию и не собираюсь никому ни в чем клясться. И мой наниматель знает об этом и не ждет собачьей верности от меня. И тебя ждать не будет. Ладно. Из-за угла вылетело оружие, упало и прокатилось по полу. Потом появился парень с поднятыми руками. Он осторожно выглянул и нерешительно помялся, прежде чем показаться полностью. «Скажите своему боссу, что я готов на него работать!» — попросил он. «Не вопрос. Как только урегулируем формальности, можешь приступать», — пообещал я. «Апанасий, скрути ему руки за спиной». Напарник решительно направился к сдавшемуся, завернул ему руки назад и застегнул маленькие браслеты, надевающиеся на большие пальцы рук. «Постоишь с нами, пока мы не разберемся с твоим начальством». Предупредил его я. «Кто-нибудь из охраны еще есть на уровне?» «Нет, нас было двое. Остальные наверху. Но они поддерживают общественный порядок и никак с нами не связаны». «Ясно. Дамы, идите сюда. Путь свободен». Позвал я своих напарниц. Девушки подошли к нам. Их нарядное внешне витое оружие обескуражили парня. «На работу, как на праздник», прокомментировал я их облик. «Скажи, сколько людей в комнате и чем они вооружены?» попросил Айрис. «Там трое. Рошад, Пхукар и Иопет». «Одного не хватает», — заметила Айрис. «Он в отрубе. Напился с утра и лежит в капсуле. Отмокает. У них магнетроны ручные, убойные штуки в ближнем бою. Стреляют облаком плазменной картечи». раз так будем осторожны». Айрис посмотрела на дверь и ушла в сторону. «Апанаси, выжги замок». «Будет сделано». Он направил плазмобласту на ручку двери и выстрелил. На ее месте образовалась дыра с красным контуром раскаленного металла. Я сдвинул дверь в сторону. Она без усилий подалась. Едва я успел убрать руку, как в косяк ударилась раскаленная картечь разбрызгав по сторонам оранжевые капли раскаленного металла. Айрис подошла вплотную к косяку, высунула автомат за угол, откуда прилетела картечь и засадила оставшиеся в магазине патроны одной очередью. По железному полу зазвенели падающие гильзы. Грохот в ушах стоял ужасный. «Живые остались?» спросила она. Косяк снова ударила картечь и еще раз. Живые остались и сдаваться не собирались. Айрис кивнула Апанасию, чтобы он применил свое оружие. Тот выставил ствол и дважды выпустил пучок раскаленной плазмы. В кабинете повис зловонный дым горелого пластика и металла. «Парни, не дурите! За ваш подвиг вам не заплатят, а может даже наоборот, устроят сбучку за то, что проморгали наше появление!» выкрикнула Айрис. «Нам ваши трупы ни к чему! Садитесь на первый транспорт и валите отсюда подальше!» «Ладно, мы сдаёмся», — раздался голос. «Заходите». Айрис усмехнулась наивным планом застать нас врасплох. «Выбрасывайте оружие в центр комнаты и выходите с поднятыми руками», — попросила она. «И без всяких глупостей». «Мы вам не верим. Мы знаем, что ваш босс никогда не оставляет живых свидетелей и врагов». «Это сказки. Вас специально запугали, чтобы вы боялись. Мы вас точно не тронем. Если вы выполните наши требования, один из ваших охранников стоит за нашими спинами». «Живой и здоровый, и ничто ему не угрожает». «Да? Который?» — спросили изнутри. «Мархат!» — ответил он сам за себя. «Сыкло ты, Мархат!» «А ты дурак, Пукар! Сдохнешь, и всем будет насрать на тебе! А я поживу еще!» «Никто тебя живым не отпустит, придурок! В нашем деле так не принято! Не оправдал возложенного доверия, умри!» Сдавшийся Мархат испуганно посмотрел на нас, поверив словам начальника. «Сними с него наручники!» «Пусть идет», — приказала Айрис. «Только учти, парень, задумаешь гнусность, уже не простим. Сматывайся, пока есть возможность». Апанасий снял с него браслеты. Не веря нам, Мархат попятился спиной назад, чтобы видеть, если мы захотим в него выстрелить. Мы следили за ним, опустив стволы в пол. Он отошел метров на двадцать, потом развернулся спиной и пустился на утек. «Мы отпустили вашего человека, и теперь будет он жив или нет? Зависит только от него самого», — произнесла Айрис. «Как и ваша судьба». «Пацаны, я и верю», — раздался голос из кабинета. У дверного проема шлепнулось оружие, проскользило по полу до косяка, ударилось и замерло. Я подцепил его автоматом и вытащил в коридор. «Убьют, не верим, замучают до смерти», — попытался отговорить один из оборонявшихся другого. «Не факт, а вот что меня замучает наш Густаво, это факт». «Ваш босс сейчас под наркотой лежит у себя в номере без движения», — сообщила Айрис. Это не он, это его двойник. Густаво осторожный и вряд ли попадется. Черт, шепотом выругалась Айрис. Я выхожу. Раздались шаги. Мы взяли оружие на изготовку, готовые выстрелить в ту же секунду, как только появится опасность. В проеме показался усатый мужчина, похожий на индуса. Он не дошел до двери несколько шагов, когда его смело градом раскаленной картечи Прошитое ею тело превратилось в подобие червивой плоти с множеством запеченных дырочек, из которых пульсировала кровь. «Дебилы, блин!» – выругалась Айрис. «Не хотите по-хорошему? Будем по-плохому!» Она вставила новый магазин, передернула затвор, опустила предохранитель в самое нижнее положение и ни с того ни с сего сделала длинный прыжок внутрь кабинета. Пока она летела, делая в воздухе кувырок, успела сделать несколько выстрелов, приземлилась на ноги и замерла на месте. Я заскочил следом и застал скребущего в собственной крови ранеными ногами мужика и трясущегося пожилого человека абсолютно целого ты кто спросила его айрис я ра ра ра распорядитель ответил он с трудом «Ну всё, ты уволен ответила ему айрис с этой минуты здесь будет другой распорядитель и заведение вновь принадлежит жан бобу я бы ни за что я бы никогда не посмею попытался он произнести что то в своё оправдание заткнись и вали отсюда жестко оборвала его стенание айрис валить не поверил бывший распорядитель а куда туда где тебя не найдут По коридору раздались быстрые шаги. Я осторожно выглянул, выставив автомат. Это был Трой. Он зашел внутрь тяжело дыша и первым делом обнял Киану. «Как ты?» — спросил он. «Норм. Гораздо лучше, чем некоторые». Кивнула она на трупы. Хотя немного начинает болеть голова. «Какие новости?» — нетерпеливо спросила у него Айрис. «Грузовой шлюз механически заблокирован снаружи. Электроника его не откроешь», — сообщил он. «Когда успели?» — удивилась Айрис. И вдруг ее взгляд просветлен. «Вот сукин сын!»